полный от великого князя. Он имел дело до одного лекаря и вызвал его в сени. Здесь изъяснил, как беспокоится Иван Васильевич насчёт здоровья художника, которого боялся потерять. И передал Антону приказ явиться к нему с удовлетворительным ответом. Полагать надо с ответом, что Аристотель скоро выздоровеет. На то Антон и лекарь, чтобы больные были здоровы. Хоть умирай сам, а немощный должен встать, особенно когда приказывает господин всея Руси. Вот этот родинец, — говорил посланный, — случается с ним не впервые. Было дело, Иван Васильевич сломает избы две-три, кругом успения, и позатихнет палатный мастер. А нынче не в мочь стало господину нашему. Сломай, видишь, все избы». Все церкви извечные и палаты, что в городе. Сам ты рассуди, человек разумный. Статочное ли дело? Антон не мог не улыбнуться, слушая простосердечные объяснения, но вместе с этим убедился, что требования друга его превышают возможность удовлетворить их. Он уверил посланного в безопасности художника, обещал сделать ему нужную помощь в случае надобности и тотчас после того явиться к великому князю. Возвратясь в комнату, застал художника с лицом несколько проясневшим. Посылка ли великого князя, дававший Аристотеле новые надежды? Он не мог сомневаться, чтобы эта посылка не была насчет его. И рассматривание чертежей сделали в нем благодетельную перемену, может быть, то и другое вместе, только лекарь застал на губах его улыбку, вполне развернувшуюся. Но мало-помалу стала она исчезать, и новые тучи надвинулись на чело его. «Правда, Антонио!» — воскликнул он. «Я безумный!» Антон стал рассматривать чертежи. Что он увидел, того язык не перескажет. Может быть, творение, подобное храму святого Петра в Риме? Может быть, пантеон христианской, божественную комедию, сложенную из камня? Знакомый с высокими произведениями художества в Италии, приготовив свое воображение к чему-то необыкновенному, он увидел, что создание Аристотеля перегнало и воображение, и существенность. Долго стоял он перед рисунками, не быв в состоянии дать отчет в своих впечатлениях. Предверие храма было мрачно. Лишь только входили в него, вас обнимал священный ужас. Все там было тяжесть греха, уныние, скорбь, сокрушение. Исполинские четвероугольные столбы из огромных коней, истесанных из точенных ржавчиной веков, окропленных плесенью времени, наваленных в дивном гармоническом беспорядке, казалось, складены были всемогущей рукой природы, а не смертного. Из сводов согласного размера со столбами грозно выглядывали каменные гиганты и готовы были задавить вас. Молитвенный стон должен был отдаваться под этими сводами, как вздох из чахлой груди ни одного человека, а целого человечества. Сквозь небольшие беспорядочные расселены, местах в двух-трех, свет солнца ронял скупо свой одинокий луч, то на божественный лик распятого Христа, то на плащаницу его, то на лицо Магдалины, облитые слезами. Но чем далее углублялись во внутренность храма, тем легче, светлее, отраднее становилось душе. Тут размеры, формы, образы снимали свои вериги, забирали боли воздуха, облекались в полусвет надежды в уповании бессмертия. Наконец, приближаясь к последнему отделу, вы теряли более и более земли под ногами своими и погружались в какой-то святой неизмеримости. Там восседала благодать. Там все было эфир, гармония, блеск, радость. Слова не перескажут того, что чувствовал Антон, рассматривая чертежи дивного тройственного храма. «Нет» сказал, наконец, молодой человек в восторге, которого не в силах был скрыть. «Нет, великий художник, ты творил не на земле, и только для земных, которые разве долго после нас придут и силою архимеда рычага заменит миллионы сил человеческих. Самое воображение не в состоянии выдержать величие этого создания, и смущенное падает перед ним». Что ж, когда б оно было выполнено? Виноват, скажу тебе горькую истину. Прав, сто раз прав русской выстелин. Если бы он мог постигнуть вполне величие этого здания, он еще более понял бы невозможность осуществить его. Брось хотя на время свои надежды. Идея твоя далеко перегнала существенность. И не так ли всегда на деле? Что создало небо, того земле не выполнить? Бледный, дрожащий внимал ему Аристотель, как бы слушал свой смертный приговор. Он готовился к этому приговору, и, услыхав его, не мог образумиться. Высокий, гениальный мечтатель, житель неба, сошедший на нашу бедную землю, Продолжал молодой человек, взяв холодную руку художника и сжимая ее. «Ты ошибся в наших земных расчетах, в наших размерах. Еще более ошибся ты в мечтах осуществить свое создание здесь, на Руси, в теперешнее время. Ты удивляешься, что тебя здесь не поняли. мудреноль ты пришел слишком рано. Подумай, Иоанн одарен душою сильную». Волею железную. Он побеждает время и способы. Но он не всемогущ. Вдохнет ли он в себя чувство прекрасного, пламенную любовь к нему, до того, чтобы усыновить теперь твое дело? Пожертвует ли для него сокровищами свои казны, отказавшись от других предприятий, которые почитают для себя выгоднее и полезнее? Пожертвует ли тысячами рук своего народа? Сотнями домов своих бояр, церквами, которыми дорожит православная Москва. В нем идея силы, созданная для того, чтобы соединить воедино разрозненные части великого целого, исполняет свое назначение. Но идея прекрасного ему невнятна или представляется ему смутно. И все-таки в образах силы, твердости узорочности, послушай меня, сократи размеры своего чертежа в половину, если не на одну треть, и тогда еще гений изящного и высокого признает твое произведение своим, потомству будет ему удивляться. Но и тогда приготовь к нему властителя русского опытом здания, который приучил бы Иоанн и народ его Если не к идее изящного, то хоть к идее величия, который был бы посредником между русскими и тобою, построй им сначала здание примирения. Оно будет новую жертвой от себя народу русскому, а там, сократя размеры своего храма, выбери под него место не в Кремле, а на одной из высот московских окружностей. Тогда, полный властелин своего дела, укрепя средствами человеческими, с помощью Божьей создашь памятник себе бессмертный. Для этого можно взять слово с Иоанна. «Слово Иоанна?» — воскликнул Аристотель и зарыдал, как ребенок. «То, что я говорил тебе, до сих пор говорил твоему рассудку. Теперь обращаюсь к твоему сердцу» отказываясь строить храм Пречистой, не отнимаешь ли у ней один из алтарей её? Там, где бы ей поклонялись тысячи, где приносили бы ей достойную жертву, ты оставляешь место запустения, беспорядка, нечистоты? Куда девалось чувство христианского смирения? О, друг мой, что сделал ты с чувством благочестия, которое тебя всегда отличало?» Эти слова обдали художника невыразимым ужасом. «Да, я обезумел!» — воскликнул он. «Воображение затмило мне рассудок. Самолюбие погубило во мне все доброе, все святое. Не храм Господу хотел я строить, а себе. Непречистый хотел в нем себе поклонение, Хуже, чем язычник. Я уподобился израильтянам» ведавшим истинного Бога и падавшим перед золотым тельцом. Ты у меня, юный и рассудительный друг. Да, я принесу смиренную жертву, но не великому князю, не русскому народу, а Матери Божьей. Ей даю обет построить храм, дом Божий, как мне приказывают строить, а не такой, какой хотел бы создать мое самолюбие. Художник перекрестился. Взгляни, Пречистая, милосердным оком на сокрушение моей воли, и презри на меня, униженного грешника с высоты своей. С трепетом святого восторга он схватил чертежи свои и изорвал их в мелкие лоскуты, потом, рыдая, пал перед иконой Божьей Матери. Долго лежал он на полу, и когда поднялся, лицо его, казалось, просияло. Он обнимал своего молодого друга, целовал с нежностью сына, как человек, пришедший домой из дальнего трудного путешествия. Перелом был силен, но он совершен. Голос веры сделал то, чего не могла сделать ни грозная власть князей, ни сила дружбы, ни убеждения рассудка. Теперь, — сказал Аристотель, с твердостью обратясь к лекарю, — иди к великому князю и скажи ему, что я... «Не цепей у бояз, а, исполняя обед причистый, завтра ж начну строить дом Божий по образцу Владимирского». Известие об извлечении Аристотеля от родимца, как русские называли его припадок, обрадовал Иван Васильевича. Он боялся, чтобы его розмысл и церковный строитель не сошел с ума. Добро б еще, когда бы не имели более в нем нужды». Может статься, и в самом деле художник был из числа тех гениальных безумцев, которых надо бы запереть вместе с Тассом и Бетховеном в Желтый дом. Тарквата Тасса в конце жизни провел семь лет в больнице для умалишенных. Существовала версия о психической невменяемости Бетховена, которую распространяли его враги. Но заметьте... Тогда не было домов для презрения умалишенных. Радость свою не мог скрыть Иван Васильевич. Благодарил несколько раз лекаря и дал ему слово, когда Аристотель выстроит церковь под Успенье, так как ему великому князю хочется пожертвовать любимым местом за городом и своей казною под новую церковь, которую может палатный мастер созидать по-своему, лишь бы уменьшил размеры чертежа. На другой день с приличными духовными обрядами заложен первый камень под основание Успенской соборной церкви. Вслед затем тем начал Аристотель истроить ее по образцу Владимирской. С удовольствием заметил он, что тип ее находится в Венеции, именно церковь святого Марка. Но перелом... Сделанный в нем победу и религиозной воли над словолюбием и лучшими его надеждами, был так силен, что положил его на болезненный одр, с которого нелегко подняли его пособие врача и друга, и любовь сына. В таких обстоятельствах мог ли Антон упомянуть ему о своих надеждах? А кого ж ближе было ему выбрать сваты, как не Аристотеля? Воздоровлению художника... Должно было решить его участь. Глава третья. Прием посольства. В Москве и в деревнях кругом необыкновенная тревога. Недельщики, боярские дети, ездят с утра до ночи, выбивают народ. Русский мужичок всей радостью рад глазеть по целым дням, хоть и на то, чего не понимает, лишь бы не работать а тут еще и палкой выгоняют в город на целые сутки праздности. Валят тысячи со всех концов, и все они налягут на сердце Москвы, душно будет ей родимой. Из этого-то народа хотят выставить декорацию московской силы. И во дворе Великокняжеском не меньшая суета. На следующий день прием цесарского посла. В русском царе, как начинал величать себя Иван Васильевич, Возникало уже чувство достоинства собственного и народного, и потому в сношениях с послом императора, заносчивым и взыскательным, дворчане великого князя торговались за малейшие преимущества. Несколько дней сряду бояре ездили в посольский двор для переговоров о встрече, проводах, сидении, вставании, словании руки, о числе поклонов, об одном шаге вперед или назад и едва ли не о чихании выведали, что Поппель будет говорить, и приняли свои меры для приличного ответа. Поппель требовал, чтобы великий князь беседовал с ним наедине. В этом отказано. Наконец, когда все улажено с обеих сторон, назначен день приема. Умы, или, сказать лучше, воображение народа, занято блестящим приемом послов, как бы праздником. Но под счетом церемониальных сует устроитель Руси готовил себе новые завоевание. Он приобретал целую область без меча, без союзов и переговоров. У него был гость из Углича, брат его родной, Андрей Васильевич Старший. Гости обрадовались, на радушие не были скупы. Лишь только приехал он, Провел весь вечер у великого князя в беседах искренних и веселых. Он ожидал невзгоды за то, что не прислал Москве вспомогательной дружины против ордынских царей. Ничуть не бывало. Никогда еще так дружелюбно не принимали его. Никогда так задушевно не беседовали с ним. На другой день зван он со своими боярами обедать. Иван Васильевич встречает его... Сажает на почетное место, рассыпает перед ним ласки, ограненные так искусно под блеск дружбы, что угличский князь принимает их за настоящие самоцветы. В глазах в речи хозяина не видны тени лукавства. Он не изменяет себе до конца. Эта игра играется в западной избе, которая, вероятно, так названа потому, что обращена лицом к вечеру, Но отныне должна называться западней. Пора было захлопнуть в ней неосторожную жертву. Иван Васильевич выходит в Повалушу и не возвращается более. Время обедать. Званых на пир не замедлили угостить на славу. В столовой гридне все дворчане Андрея Васильевича забраты под стражу. Ничего не подозревая, ждет он, чтобы пришли его в столы звать. И пришли бояре московские. Один из них, князь Семен Иванович Ряполовский, хочет что-то передать ему и не может. Слезы мешают говорить. Наконец, прерываемый имя не раз он сказал. Государь Андрей Васильевич, пойман ты Богом да государем великим, князем Иваном Васильевичем, всея Руси. «Братом твоим старейшим!» Андрей изменился в лице, встал с своего места, но скоро оправившись, отвечал с твердостью. «Волен Бог да государь, брат мой, а Господь рассудит нас в том, что лишаюсь свободы безвинно». Выходя из гостеприимного жилища брата, несчастный променял свой углический удел на казенный двор и цепи. В тот же день разнесся по Москве слух о заключении угличского князя. Он привел в ужас нескольких избранников божьих, которые не побоялись гласно осуждать поступок великого князя. Но большинство чернь, нерассуждающая, была против несчастного узника, называла его изменником, предателем, врагом церкви и отечества, Успели надуть в уши народу приближенный Иван Васильевича, что углический князь пойман в переписке с королем польским, которому обещал голову Ивана Васильевича, что он для этого нарочно и прибыл в Москву со множеством бояр своих, что он уж во дворе великокняжеском и посягал на жизнь старшего брата, да встретил неудачу по случаю предательства одного из своих людей». Тут же поминали старые вины его против Москвы, давно забытые и прощенные. О заслугах его Москве никто не замолвил слова. И потому не мудрено, что большинство было на стороне силы, а не правды. на следующий...